Но ну что ж...» — Тревельян дождался, пока СПОшники удалились за границу слышимости. «Мне интересно будет узнать, что вы задумали. На данный момент...» — признался я. «Мы действуем по наитию. Но, следует признать, ситуация выглядит не слишком хорошо». «Определенно...» — задумчиво кивнул Тревельян и наградил всех нас весьма холодной улыбкой. «На сегодня она выглядит намного более обнадеживающей, чем этой ночью. Что не меняет того факта, что СПО обескровлены ради пополнения рядов гвардии» ставила Юлианна. «В строю сейчас менее четверть необходимой численности, способной обеспечить защиту населения Перли. Сами бойцы зачастую не имеют боевого опыта, а высшие члены хорошо, если умеют завязывать шнурки». Она бросила взгляд в мою сторону. «Кайн, замечены ли какие-то проблемы с лояльностью?» «Пока нет». Обнадежил я. Солдаты сражаются за свои дома и семьи, это довольно сильная мотивация. Я пожал плечами». В прошлый раз на Перли мне пришлось начинать с куда более слабыми надеждами. И вы закончили тем, что выкинули орков прочь с планеты, согласился Тревельян. Так что давайте будем надеяться, что с флотом эритиков вам повезет не менее. Все будет совсем непросто, произнес визитер. Но нам, возможно, удастся что-то предпринять, используя корабли системной обороны и немного уравнять шансы. Он вытащил инфопланшет и принялся чертить на нём замысловатые диаграммы кончиком светового пера. «Ваш знакомый Капер сообщил вам хотя бы приблизительно, с каким числом кораблей нам предстоит столкнуться?» «Нет», — признал я. «Ясно только, что их будет немало. Они катком прокатились по двум системам, обладающим значительными силами обороны, походя. Если они и понесли какие-то серьезные потери на Мадасе, всё равно наша пригоршня лодок надолго их не задержит». «Если будет встречать врага в линейном строю», — уточнил визитер, который, похоже, не слишком волновался по поводу нехватки орбитальных сил. «Но имеется другая возможность». Он продемонстрировал нам свой инфпланшет пометки на котором должен признать, ни о чём мне не говорили. «Если мы расставим корабли по внешней линии системы...» «В ГАЛО!» «Метеоритное кольцо, отмечающее номинальные границы звёздной системы» «Или в одном из полей астероидов с заглушёнными двигателями...» Их будет практически невозможно засечь. Как только враг устремится к планете от внешних границ системы, мы можем начать рейды по его телам и флангам, истребляя их транспортные корабли по одному. Если на то будет воля Императора, это позволит нам предотвратить высадку изрядной части их войск на поверхность». «Самоубийственная миссия», — произнес Роркинс. «Транспорты будут под защитой штурмовиков. Я не могу потребовать от ваших экипажей жертвовать собой в столь отчаянном комбите. Эта фраза подразумевала, как само собой разумеющееся назначение «Визитера» командующим всеми нашими космическими силами. Ей возражение не последовало. «Визитер усмехнулся и покачал головой. Пока я командую, самоубийство самоубийстве речь не идёт». Заверил он нас. «Просто оставьте тактику флота мне». «Ну хорошо». Роркинс улыбнулся, хоть и безо всякого веселья. «Нам остаётся беспокоиться лишь о том, чтобы СПО начали работать так, как им положено». Он посмотрел на меня. «Кто-то из ваших кадетов способен справиться с подобной работой?» «Любой», — заверил я. «Они отлично стояли против тиранидов, что является неплохой рекомендацией. Но нам понадобится много более, чем моя десятка, для того, чтобы удерживать тот сброд, который остался от СПО в должной кондиции». «Возможно, Неллису наконец представится возможность кого-нибудь пристрелить за трусость», — мрачно подумал я. «Я надеялся, что мы сможем придать ваших ребят офицерам генерального штаба», — произнес Роркинс. Я почувствовал облегчение. Идея разбросать своих подопечных по всей планете, предоставив самим себе, меня, скажу без преувеличения, пугала. Как бы хороши ни были мои ребята... Это не должно стать проблемой. Согласился я. Я планировал уже сейчас занять анализом оперативных сводок. Это входило в курс обучения, и таким образом я мог удерживать молотняк подальше от беды, пока сам буду прокрадываться в долину демонов, чтобы обезопасить тени свет. Что я буду с ним делать, если даже предположить, что преуспею в том, в чём не преуспел сам Орелиос, и сумею убедить механику срастаться с проклятой штуковиной? Пока это знал только Император, поэтому решил побеспокоиться об этом позже, когда непосредственно случится такая необходимость. Отлично. Роркин снова кивнул и обернулся к Юлианне. «Можем ли мы с вами скоординировать некоторые аспекты наземной стратегии?» «Можете», — заверила его Селестинка. «Как только мы вернёмся в Схолу, я сформирую из своих старших послушниц мобильный резерв. Они, конечно, ещё зелёные, но всё же способны держать в руках болтер». «Это лично», — согласился Роркинс, поразмыслив над данным предложением. Послушницы Сороритас обладали полудюжиной давно непригодных к серьёзному бою силовых доспехов, куда более потрепанных чем те, что сияли на Юлианне. Школьные доспехи использовались разве что для отработки навыка обращения с ними, Но какими бы жалкими они ни были, это всё же была внушительная сила в столкновении с лазерным огнём в рукопашной. «Будут ли ещё у кого предложения?» «Мы могли бы позвать на помощь», — сухо предложил губернатор. «Честно говоря, даже позабыл, что он вообще находится за столом, настолько мы увлеклись своими планами». На тревельяне сосредоточились непонимающие взгляды. «Мы здесь на Перли тоже держим остропатов, знаете ли?» Вспомнив об источнике слухов, распространяемых Браскером, я медленно склонил голову. Конечно же, астропаты тут есть, но они вряд ли смогут серьёзно нам помочь. Это было ещё мягко сказано. Астропатическая связь и в лучшие времена работала через раз, а сейчас, когда потоки варпов взбудоражены злобными силами, коими кровоточило око ужаса, не говоря уже о той обширной тени, что отбрасывала в варп сознание тиранитского роя, шансов достучаться до флота Сектора было меньше, чем если б мы запечатали послание в бутылку и выкинули её из шлюза Аквилы». И всё же иметь, пусть и очень незначительный, но шанс было лучше, чем не иметь никакого. Поэтому я пожал плечами. Но стоит попробовать. Возможно, кто-то нас услышит. Как оказалось, кто-то и впрямь прислушивался, причём весьма внимательно к некоторым передачам, но на тот момент я оставался в счастливом неведении относительно этого факта. «Я дам соответствующее распоряжение», — произнёс Тревельян, откидываясь в кресле. Если ли ещё что-то, что мне необходимо знать?» «В данный момент нет, ваше превосходительство», — тактично ответил Роркинс. «Не следовало забывать, что вероятность заговора сторонников хаоса, подтачивающего основу власти, мы не исключили». Собственно, именно поэтому нами и было принято решение взять дело спасения Перли в свои руки. И, как мне неприятно об этом думать, губернатор вполне мог оказаться участником подобного заговора. Да даже если нет, совершенно невозможно предугадать, кому он может проболтаться. «Я пришлю вам полный отчёт при первой же возможности», — «Конечно», — произнёс Тревельян, деликатно улыбаясь и, вне сомнения, догадываясь, что никакого отчёта он в ближайшее время не дождётся. «Надеюсь, вы извините меня, сестра и джентльмены. У меня в ближайшее время назначено посещение санитариума в Хевендауне. Слишком внезапно на порогах домов наших мирных граждан возникла война, и я не хотел бы пренебрегать своими пасторскими обязанностями в отношении переживших вчерашнюю ночь. Конечно же, вы не забудете прихватить с собой команду с передатчиком Кисло заметил Роркинс, когда губернатор достаточно удалился, чтобы не услышать последнее замечание. «Очень на то надеюсь», — отозвался я. «Нам нужно нечто духоподъёмное для гражданского населения, и если он готов взяться за эту работу, можно только пожелать ему удачи». «Отлично», — кивнул Роркинс, возвращаясь к нашим заботам. «Тогда давайте сосредоточимся на военном положении». Он снова кинул взгляд вокруг, убеждаясь, что рядом нет лишних ушей. Я собираюсь устроить большое представление из моего переезда в бункер Риттипата, но собираюсь проводить там как можно меньше времени. Вообще же я намерен руководить всем происходящим из Холлопрогениум. Если в Ставке действительно обосновалась эритическая ячейка, я хочу, чтобы они были изолированы от важной тактической информации». «Разумно», — согласился я. Визитеры Юлиана молча кивнули. Учитывая, что врагу наверняка известно, где находится основной штаб обороны, «Не стоит облегчить противнику задачу и становиться самой заметной мишенью». «Одной короткой бомбардировки вполне достаточно, чтобы довершить начатое противником вчера. Если бы не наличие Орелиуса в небесах над Перлей, и тот урон, который он сумел причинить прибывшему авангарду врага, у нас над головами уже висело бы в военных кораблей, изрыгающих смерть. Я внутренне содрогнулся. К тому же территория Асхола лучше приспособлена для обороны», добавила Юлианна. «Это меня несколько встревожило». Конечно, Селестинка была права, и расположение Асхолы в гористой местности могло сработать нам на руку в деле отражения атаки, но ровно так же могло стать ловушкой, сумея враг прорвать нашу оборону. Я не применил указать на это. Возможно, стоит разработать планы эвакуации Асхолы. На крайний случай. Добавил я. О героических оборонах до последнего бойца гораздо приятнее читать в книгах, нежели участвовать в них самолично. «Я что-нибудь придумаю», — пообещал визитер, и я немного приободрился. «Ну что ж...» произнес Роркинс, на мой взгляд, с малообоснованным удовлетворением. «Если никто не хочет более ничего добавить, давайте приступим к спасению планеты». То, как повернулись события впоследствии, показало, насколько всё обстояло непросто.